прекрасно сшитом костюме, тщательно выбритый, пахнущий очень дорогим одеколоном, полковник поднялся, протянул ему руку, предложил место рядом с собою и спросил. «Господин Хертли, вы знаете этого человека?» «Конечно, мистер Боул!» — полковник перебил его. «Я здесь анонимен, господин Хертли. Я еще не убежден, что у меня получится разговор со Скорцени, так что...» «Пожалуйста, без фамилии». «Да, конечно, господин полковник», — дружески улыбнулся Хеттель, по-прежнему не глядя на Скорцени. «Кто этот человек?» «СС-штандартенфюрер Скорцени», — ответил Хеттель. «Вы давно знакомы?» «Вечность». Полковник засмеялся. «А еще конкретнее?» до да лет восемь, как минимум». Полковник обернулся к Скорцени. Вы подтверждаете это? Да. Господин Хертель, а теперь, пожалуйста, расскажите, что вы знаете об организации «Спинне». Когда она была создана...